Издательство Бамбора. Океан книг. Нежная магия Тосканы. Автор Юлия Евдакимова. Тоскана особый регион даже для Италии, богатый шедеврами искусства, красотой городов и природы. Флоренция стала первой столицей объединённого итальянского государства. Тосканский язык, язык Данте, стал государственным языком этой страны. Его мы называем сейчас итальянским. Без Тосканы, без семьи Медичи не было бы современного искусства и архитектуры в том виде, в каком они существуют сегодня. Даже те, кто никогда не бывал в Италии, узнают визитную карточку этой страны, убегающую вдаль дорогу межзеленых холмов с темными силуэтами кипарисов. Тоска на ней исчерпаема. Ее холмы и туманы, ее маленькие средневековые городки Борги, ее крестьянская кухня, как неисчерпаемо и Флоренция, стоит лишь отойти от протаренных маршрутов. В PDF-приложении можно рассмотреть фото с видом на тосканскую ферму. Города похожи на людей. Один пройдёт мимо, не оставив следа, другой подарит очень тёплые чувства, а может станет твоим другом на долгие годы. А третий, как вспышка молнии или тихонечко шаг за шагом, станет твоей вечной любовью. Мы боимся следующей встречи, потому что не хотим разочарования. Иногда лучше не возвращаться, потому что любовь, оборвавшаяся на пике, сохранится навечно в нашем сердце. Но если ты нашёл маленький уголок на земле, где остался кусочек твоего сердца, разве можно не вернуться? Нежным ядом пропитан воздух Тосканы. Он сладок, как запах цветущего алиандра, и горьк, как ликёр амаро. И нет другого удовольствия, чем возвращаться в Тоскану снова и снова. Тоска по Тоскане не лечится. Кажется, что не было последних 15 лет, что только вчера я впервые приехала в Италию, не чувствуя под собой ног, мы метались от города к городу, от одной достопримечательности к другой, пытаясь вместить всё возможное и невозможное в 2 недели отпуска. В конце путешествия хотелось просто упасть на кровать в номере отеля и не двигаться недели 2 как минимум. Тогда я не могла себе представить, что пройдёт совсем немного времени, и я заговорю по-итальянски, стану летать в Италию по делам и снимать домик в умбрийской деревне на отпуск, что Римская маркиза станет моей близкой подругой, а принц Медичи откроет мне тайные двери Флоренции. И, конечно, я не знала о существовании маленького тосканского городка, который войдёт в мою жизнь, или это я войду в его. Благодаря его жителям, замкам, семейным ресторанчикам и старым легендам я познакомилась с совершенно другой Италией. По ночам древние города сбрасывают запылённую музейную маску надетую для туристов и снова становятся таинственными средневековыми боргами, где возможно всё, даже самое невероятное. Добро пожаловать в другую Италию. Здесь пожилая синьора поспешно осеняет себя крестом, обходя в сумерках одинокий кипарис на развилке дорог. Посреди чистого поля возникает некогда разрушенный и прекрасный древний город. Влетают в окно белые бабочки, светлые души давно ушедших людей, и размеренно стучат в ночи часы смерти святого Паскуале. До наших дней дошли средневековые блюда, которые с удовольствием подают в тосканских ресторанах. А домохозяйки привычно готовят их для всей семьи. Лазанья флорентийского призрака сочетается с салатом Екатерины Медичи. Высоконогие официанты в средневековой одежде разливают вино из глиняных кувшинов в свете факелов. Добро пожаловать в Виталью легенд, рецептов и призраков.